Тяжелый стук в дверь разогнал остатки сна. Дубовая дверь Хибара едва сдерживала натиск местного смотрителя. Его злочный голос звучал, словно ерехонская труба. — Просыпайся, Соня! Князю ванджис срочно надо! Вставай, говорю! Арчибальд протер глаза. — Десять империалов дает! Один я забрал в счет налога и контрибуций, и восемь в уплату по кредиту за чуньку. Открывай, засранец! Судьба стучала в дверь. Надо было принимать решение.